С минуту Смоляков молчал. Шеленберг его не торопил. Пока русский переваривал полученную от бригады фюрера СС информацию и перерабатывал линию своего поведения, тот успел сделать пару звонков и покопаться в своих бумагах. Хорошо, я согласен, Зверянин думает тоже согласится. Он уже согласился, проворчал Шеленберг, не отрываясь от бумаги. тем более. В таком случае самолёт отменяется. Вас доставят в Свиленград машиной с сопровождением лейтеранта Заранский. Он, конечно же, будет в гражданском. Ваша задержка будет объяснена вами тем, что уже под завершение вашего пребывания в Германии Гестапо всё ещё пыталось что-либо выжать из вас, но у него ничего не получилось. Так что не следует пренебрегать такой светомаскировкой, как рассеченная губа, бровь, подбитый глаз и синяки на ребрах. Но все это при одном условии, что с этой минуты вы будете отвечать правдиво. Раскаяние нам не нужно, раскаяние это непрофессионально. А вот признать, подтвердить и внести ясность в некоторые неясности, это уже вопрос вопросов. взаимной профессиональной вежливости. Никаких протоколов при этом мы вести не будем. Записи будут сугубо рабочими. Через два дня машина, за рулем которой находился один из офицеров СД, возилась в Малякова и Зверянина двух русских дипразведчиков на юг, в сторону Мюнхена. Когда лжедипломатов усаживали в машину, Они выглядели почти счастливыми. Все прежние страхи, которые до сих пор изводили их, действительно ли германские власти отпустят их, или же вся эта затея с переездом в Берлин, отелем и задушевными беседами всего лишь блестяповский спектакль окончательно развеялись? Посол и Москва уже знают, что они в Берлине, и что сегодня их отправляет по тому же маршруту, по которому уже проследовал спецпоезд с остальными русскими дипломатами. Перед отъездом Деканозов получил возможность поговорить со Смоляковым по телефону. Так что уезжая, эти двое русских прекрасно понимали, что каждый километр, отделяющий их от Берлина, это километр отдаляющий и от Виселицы. уготованные большинство агентов их разведгруппы, которые томились сейчас в подземельях Гестапо. Однако, чем дальше они удалялись от границы Германии, тем настроение гип-разведчиков становилось все более мрачным. Из сообщения, которые лейтенант Заранский сделал из Будапешта, Шелленберг понял, что русские уже давно и не пытаются скрывать своего страха перед Деканозовым и последующим расследованием, ожидающим их во Москве. Порвал группы, арест, признание в гестапо ЕСД, наконец, это задержка в Берлине и поездка отдельно от группы. Все, все срабатывало теперь против них, и в откровенных беседах с переводчиком и гидом Смоляков настойчиво намекал на то, что представ перед доканозовым, они готовы сделать заявление о том, что не желают возвращаться в Советский Союз. Объясните им, онтерштум фюрер, что их внезапно вспыхнувшая любовь к Третьему Рейху остаётся без взаимности. Коротко наставлял Шellenberg своего курьера. Вот когда в во Москве им удастся пройти через проверку коммунист Есть тапа. Тогда мы можем вернуться к разговору об их чувствах. А пока что от их возвращения зависит освобождение нашего посла в Москве. Однако русских это не успокоило. Не пребывая на короткое время на отдыхе в Софии, Заранский уже панически извещал бригады фюрера, что опасается, как бы русские не ударились в бега. На протяжении всей дороги от столицы Венгрии до столицы Болгарии они распаляли свое воображение рассказами о терроре, развязанном коммунистами в 37-м году, и о тысячах земляков, которые были расстреляны, погибли в концлагерях или же до сих пор томятся в них. «В Софии наверняка есть в продаже русская водка», — дал мудрый совет Шелленберг. предложите своим русским по стакану этого пойла, как обычно, русские офицеры предлагают его своим солдатам перед атакой. Думаю, это их взбодрит, а главное, разбудит ностальгию к родине. Ещё почти сутки Заранский вместе со своими русскими прохлаждался в каком-то провинциальном отеле на краю Свиленграда в ожидании прихода поезда с германскими дипломатами. Носква умышленно задерживала его, пока не получила сообщения своего бывшего посла в Германии Деканозова, что два его дипсотрудника уже прибыли в Свиленград. Лейтенант Заранский готов был сразу же сдать их под попечительство посла и убраться во своя сеть, но Смоляков дал понять, что оставшееся время он и его коллега, хотели бы провести мне поезда ликанто а также прибывшему в сиренград представителю министерства иностранных дел германии пришлось убедить деканозова что разведчики переступят порог вагона как только поезд с графом шюленбургом покажется по ту сторону болгара турецкой границы в то же время к русским представили двух местных агентов аббера и полицейского Чтобы не позволить дипшёнам бежать, скрыться и уйти в подполье. А как только поезд с русскими оказался на территории Турции, из Берлина пошла шифроваграмма в Москву, где Дин из резидентов получил приказ проследить за судьбой этих двух данцских неофитов от разведки, которые ещё могли им пригодиться.